Глава третья. Женщину, начавшую понемногу приходить в себя, усадили на одно из бревен, расположенных полукругом около кострища. Повинуясь импульсу, я присела рядом и обняла ее. Признаться я бы тоже не отказалась порыдать после всего произошедшего, но гордость и пристальный взгляд генерала, который я постоянно на себе ловила, не давал впасть в истерику. Знахарка была еще далеко не старой, но и юная девы ее не назвать. А еще в ней чувствовалось воспитание. Она не походила на деревенскую женщину. Все в ней и осанка, и правильная лишь слегка разбавленная сельским говором речь говорила об этом. Но что я могла знать о местных нравах и о том, где и как учат знахарок? В любом случае я поставила себе мысленную зарубку. Но сейчас и меня и генерала больше интересовали причины, приведшие к трагедии. Женщину звали Мартиной, и по мере ее рассказа я проникалась произошедшим. Оказалось, что убитый похоронил уже двух жен. Одна будто бы сгорела в лихорадке еще до появления в деревне Мартины. Другую он избил до смерти, но сказал, что она упала с лестницы, когда лазила на чердак. Деревенским было выгодно принять такую правду, но знахарка видела характер травм и ни на минуту не поверила в историю с падением. Разумеется, и деревенские понимали, что все не так просто, и слухи о мужике ходили нехорошие, но убитый был единственным на всю деревню, хоть и плохоньким, но кузнецом. После смерти последней жены прошло больше пяти лет, никто не хотел отдавать за него своих дочерей. Но в многодетной неблагополучной семье местного пьяницы подросла дочь, и за откуп в виде козы ему отдали ее в жены. Мартина понимала, что этой свадьбы не избежать, и просила мужика хотя бы годик подождать с детьми. Но разве что послушал? Поначалу знахарка даже подумала, что это к лучшему. Он сильно поколачивал Амату, но стоило ей забеременеть, перестал поднимать на нее руку. Видимо, сильно хотела ребенка. А сегодня у Аматы начались роды. Бедняжка рожала больше суток, и на свет появилась вполне здоровая малышка. Вот только сама роженица этого не пережила, и, несмотря на все старания знахарки, скончалась через несколько часов после родов. В тишине, повисшей после этого рассказа, было слышно, как стрекочет в траве кузнечики и шелестит листва. Мужики, которые периодически пытались что-то вставить и сверкали глазами, понурились. Рассказ знахарки оставил на душе тяжесть и ощущение безысходности. «Ведь эта девочка не одна такая, и умирают они не на войне, не от какой-то напасти». «Мартина», — я прокашлялась, не ожидала, что голос так сядет. «А почему сплетничают, что ты ее убила, чтобы забрать ребенка? Лицо женщины скривилось в невеселой улыбке. «Я не могу иметь детей». Когда-то женщина на несколько секунд ушла в себя, мотнула головой и продолжила. Неважно. Но перед свадьбой я просила, чтобы Амату отдали мне в услужение и обещала научить ее знахарским премудростям. А Венна почему-то решила, что раз уж мне не досталось Амата, то я возжелала получить ее дочь. Придумала, будто я разглядела в ней какой-то колдовской дар, и он передался малышке. Больше ерунды я в жизни не слышала. Знахарство — это наука о травах и врачевании. Причём здесь колдовство? Но деревенским это объяснить крайне сложно. Да будь ей в самом деле колдуньей, меня бы храмовники уже давно сожгли на святом костре Лимы. У меня по коже пробежали холодные мурашки. Колдуньей в этом мире быть крайне опасно. И если от Дримвана и его мамаши пойдут слухи о моей колдовской сущности, то встречи с храмовниками точно не избежать. «Нет, я не колдунья и ничего такого в себе не чувствую. Но вдруг они могут как-то увидеть, что в теле Эмма другая душа». «Кто вас, колдуньи знает?» Проворчал в это время один из мужиков. «Вы от взора самой Лимфеи спрятаться можете». Фет, вот от тебя не ожидала». С укором посмотрела на него женщина. «Я же тебе всего полгода как перелом срастила, а жене твоей спину вылечила». Мужик потупился и промолчал. Как же в этих деревенских в головах все запущено? И как Мартине с таким отношением возвращаться в эту деревню? Ведь ее еще и в смерти этого гада могут обвинить и самосуд устроить. Она вырожденная девочка. Вдруг они и в самом деле решат, что она родилась колдуньей и тоже захотят извести ребенка. Не уверена, что так и будет, но в груди защемило а в голове проносилось только паническое «Нельзя этого допустить! Нельзя!» «Но как я могу им помочь?» «Я попаданка, ничего не знающая об этом мире, которая сама находится в очень двусмысленном положении!» Подняла глаза и встретилась взглядом с генералом. Он сидел напротив и смотрел со странным выражением темных глаз. «Будто чего-то выжидал. Но чего?» «А ведь если подумать, то я непростая селянка». «Я аристократка, а в этом мире это что-то да значит. Да, я сама подвержена куче условностей, но эти условности дают мне и многие права, наверное. Если исходить из этого, то... Мартина, скажи, есть ли кому-то позаботиться о новорожденной малышке?»